Ничего не осталось. Первое. Трогал кожу и ребра, прикрывавшие будто бы новое, до конца не прижившееся неудобное сердце. Да, никто из железных на него еще так не выкладывался, как Чугуев, взбесившимся ковочным прессом сейчас. Никогда в такой мере еще. не зависел Угланов от чужой чьей-то силы. Это было смешно. И Угланов смеяться не мог. Так мешало ему слишком крупное и тяжелое новое сердце. Так в себе он его теперь слышал, слишком близкая к коже и как бы хранящий оттиск чугуевского кулака на себе. И, пластаясь на шконке в отдельной палате, Все думал о том, как справедливо и несправедливо поступила Стюгуновым жизнь. Обошелся с ним Бог или Бог за тот глупый кулачный удар и нелепо причиненную смерть, не убив его сразу милицейской пулей наемной с заточкой, наказав его верностью и терпением жены, прилетавшей. Все и прилетавший на зону к нему, пока не нарвалась на блевотного плотоядного Хлябина. И ведь все бы могло быть иначе. Ничего бы вот этого не было бы, если бы этот железный колун согласился исчезнуть из зоны бесследно еще в самые первые годы, задолго до его перевода в Ишим и явления Хлябина. Мог же Сашка его откупить от судьбы. Сильный брат, для которого двести тысяч зеленых плевок. И не только вот мог, но и пасть ему рвал, как уздечкой, этой самой свободой, разворачивал мордой к воле, беги. Ведь неделями раньше Угланов спросил у него, «Что же Сашка тебя все же с зоны не вытащил?» Тупо через больничку и морг. Тьфу два раза ему. Жизнь давно бы сварил свою заново, а не зубы стирал вот сейчас от безсилия. Ну и услышал простое в ответ. Так ведь за человека сижу, не своей единственной личной правдой, вытесняющей прочие правды, а чужим. проводимым, записанным голосом воспроизвел изнутри из железного тела из мускульной и наполненной кровью тюрьмы нет темницы надежней, чем сам человек. Я его молотнул, он в земле. Мать его на суде красавца и жена на меня обе смотрят. Сын остался двухлетний и чего? Сразу жить? По земле как ни в чем не бывало ходить и без разницы, что человека под землю убрал, тоже должен не жить, тоже значит под землю не на совсем, а хотя и на совсем, но какое-то время не жить обязательно. Он Угланов впервые увидел, как человек сам хочет заплатить справедливую цену за то, что он сделал. Он судил по себе и не верил в силу нравственных мук, в беспощадность человеческой совести, в негасимое адово пламя внутри. Что-то там вопиет. Ноги сами приводят на место убийства. Пахнет кровь на руках. Выжимается и выжимается и так далее по списку русской литературы, который он прогулял, больше склонны всегда к сопромату, овладению и обладанию, или как в житиях совершается что-то в душе, открывается без зна, кромешная тьма полносильного победоносного грехопадения стоит и смрад всего, чем ты себя сделал сам, сделал силой. Взошел на вершину, загоняют в землянку, в дупло и тоска, по единственной искре милосердного Божьего света такова, что не может физически жрать человек. Он судил по себе. Он, конечно, угланов решал, воевал, отвечал на удары, приходившие впиться и отгрызть от земли его жирный кусок. Помешавшие люди были брошены в шахты и засыпаны известью, сожжены и утоплены. Вот не только зверье, все в шерсти и клыках вроде Толика Курского и Михося, приходивших за дани у вмагутов, и разорованных тотчас, как и должно, на псыарне. Было многое, разное, несводимое к необсуждаемости. Кто с мечем к нам придет, ну и что? Никогда ничего. Не в минало в постельную топь сапоговая сила раскаяния. После этого ты должен тоже не быть. Для него это было искривым и пробоинным, электрическим взять. Для него это было ударом по клавише. И своей рукой, наверное, тоже бы мог, если б встал так вопрос. Как вставал он в деддомовском детстве, когда пригибали башкой к унитазу его, и когда он всадил цыбе в мясо тот трехгранный напильник без ручки? Это место в коробке под ребрами, отведенное для неубей, в нем могло быть углановит только пустым. Не всегда пустым, нет, а тогда, когда надо, пустым. когда сделать другого в войне за живучесть машины нельзя. Смысла нет вообще обсуждать о конвертерных шламах в производстве цемента и о методах гальванизации стали. Он готов спорить до хрипоты, а об этом... Он сюда ведь зашел не покаяться, а его затолкали, отжав из него, вырвав, как позвоночник, железное дело... отобрав у него близость с сыном и у Леньки отца. И не Бог это сделал, а земные правители из предельно далеких от Господа соображений и не связанных с Божьим законом инстинктов. Была одна история распятия человека, выбиравшего между всеми царствами мира и должным, возложенным. Про это до сих пор рассказывают миллиардам. Ведите себя правильно, тянитесь, уподобьтесь. Сравняться с ним по жертве не может человек. Ну хотя бы немного приблизиться. И тогда появляется шанс у любого не сдохнуть целиком. Не сдохнуть навсегда. Ну и что человечество? Мы. Сподвиглись на торговлю. С М С ку со словом добро для рожденных больными детей и отстаивать службы на Пасху чаевые, короче какие-то Богу осторожные очень вложения в бессмертие, потому что вложившись нормально самому на земле не прожить. Кровь не пахнет, не жжет, душегубы в святых как-то очень уж не хотя эволюционируют. И сейчас он впервые за сорок лет жизни увидел в Чугуеве, пусть и слабое, очень кривое и темное, но подобие той силы не в мощах, не в сухом старце в рубище, а в стальном, трехобхватном, не старом, а тогда вот и вовсе молодом мужике, сотворенном на бабье любование и плотские радости. И ведь был у Чугуева выбор: в безысходности совесть молчит, не грызет, а вот просто убитый, повалившись в могилу, потянул за собой телеграфным столбом провода из свободного будущего, из убившего жилы убившего за собой в ту же яму, побежать по закону, из-под палки закона на бойню с котом. Это еще уже не покаяние. Ведь не раз и не два ему дьявол являлся во обличье родного всемогущего брата и ушатывал просто: "Беги, выходи и свободно живи на земле. Я купил тебе не обсуждаемость, не подсудность дальнейшего существования. Лишь одно твое слово, темница отомкнуто." Ну не делай на таху свою, ты вдовой при живом тебе муже, молодой еще, ренься, люби, жизнь чудак человек, возвращаю тебе, ты сейчас это можешь еще, а потом будет поздно, наляжет и расплющит тебя, вдавит в землю плита, и ничто не держало чугуева в зоне физически, только лютый зверь совести. Когти внутри. Вот в чем сила была настоящая этого пролетария прикованного. И теперь этот вот человек, доведенный до точки свободной силы вины и стыда, заплативший за взятую жизнь справедливую цену, полетел под откос, убивать и убиться ничего не осталось ему. Все могло бы закончиться прямо сейчас на запретке между локальной зоной и Ишимской гостиницей, если б не носи комая буква режима и не маленькая Ленка, который увидел отца из открытой калитки, в захлебным забегом своим не нарушил методический ход пропускного конвейера. И они уже с Ленькой сцепились по букве режима, заработав себе трое суток шизо и отмину свидания. И уже пошагали, скрепив ненасытное рукопожатие в оплаченный номер гостиницы. Восемьсот рублей в сутки. И Угланов, конечно, не чуял уже ничего, кроме Ленькиной цепкой руки, что сжималось в его кулаке, словно маленькое зачастившее сердце. Как за ними погнался дежурный дубак, чтоб Угланов вернулся на вахту для какой-то чернильной отметины, занесения в личное дело, и метнувшись назад, ся сейчас, Лен, сейчас, он увидел кабаном побежавшего Хлябина и сорвавшегося с постоянных магнитных захватов Чугуева, запустил это он. Он угланов, надавив безотказную кнопку в чугуевском черепе, и сорвался железному, словно поезду на перерез, сделал все, повалился с копыт в пустоту и не мог понять, кто и зачем бьет его молотком по груди прямо в сердце. Ничего не поправил для Чугуева, только продлил. Никакого чугуева может быть вот сейчас уже нет. Простыней накрыто навсегда, неподвижное тело с какой-нибудь трещиной в темени. Вот последнее, что он у Гланов увидел, как ему заворачивали руки и коленом давили на хребет дубаки в четвером, упирая чугуево мордой в асфальт, хотя тот уже был живым трупом. Другие, словно мухи дерьмо, облепили и вились над Углановым, задыхаясь огромным облегчением, жив. Запустил его все-таки железяка своей кувалдой. И еще чумилый от счастья спасения Хлябин, сикачом, русаком простегавший асфальт до упора в караульную вышку, притащился назад. И стоял в пяти метрах за живой стеной из охранных задыхавшихся загнанных туш, посиревший и взмокший от мускульных кровных усилий животного выбежать из сейчас разорвот из не жить и уже усмехался одними глазами тому, как же глупо на банановой корке только что могла кончиться жизнь. Его такая прочная, во власти над Ишимом, всеми сосчитана неуязвимая, обкатанная жизнь и большого угланова существования тоже. По вине все того же озверевшего от унижения быдла. Повалился и сдох бы сейчас от разрыва пробитого сердца угланов, еще им до конца лично хлябяным не уничтоженный. И уже протрезвевшие, охлажденные глазки уродошныряли на живого угланого спадали, замертвевшей чугуевской тушки, ковыряли, раскусывали, щелкали как орешки значение выражение двух лиц, хотя уж тут какие быть могли выражения зацепить наравили крючками незримые струнки, резиночки между обыкновенным скотом И живущим в неволе крупнейшим брандтозавром российским. Нахрена этот целый угланов метнулся под поезд, проложив его хлябина с этим скотом своим собственным телом, что за приступ такой человечности, что за прок ему в этом чугуеве, хотя что ему было гадать? Никакого валерки для Хлябина больше не существует, и привязки к Угланову тоже. Чугуева нет. Все, что мог, он уже из Чугуева выжил, ободрал, обобрал. И обглоданный этот костяк уже двинулся сам под откос, сам загнется от корчи в шиззо, прогорит без отходов, без звони из черной крематорной трубы.